Наконец, терапевту необходимо получить общее представление о том, как пациент приходит к дисфункциональным реакциям, а также о возможных альтернативных путях, которые пациент мог бы выбрать. На чем следует остановиться? Цепной анализ требует информации о событиях, которые привели к проблемному поведению – антициденты, а также информации о последствиях поведения – консеквенты. Наиболее значимые последствия – те, которые могут воздействовать на проблемное поведение, поддерживая, укрепляя или усиливая его подкрепляющие факторы. Сюда может относиться протекание предпочтительных событий, отсутствие или прекращение отрицательного подкрепления, либо возможность выбора предпочтительного поведения. Подобным образом терапевту необходимо установить последствия, которые могут сыграть важную роль в ослаблении или устранении проблемного поведения. Как и в отношении событий, предшествующих поведению, терапевт должен получить информацию о внешних, влиянии поведение на внешнее окружение или внешние отношения, и внутренних, эмоции, телесные ощущения, действия, образы, мысли, предположения и ожидания событиях. Очень важно добыть информацию как о самих событиях, так и об их значении или привлекательности для пациента. Терапевту понадобится Определенные знания, элементарных принципов подкрепления. Например, непосредственные результаты, по всей вероятности, окажут большее влияние на поведение, чем отдаленные во времени результаты. Периодические подкрепления может быть мощным средством повышения сопротивляемости и устойчивости поведения. Наказание подавляет поведение, но если другая потенциально подкрепляющая реакция недоступна, данное поведение после прекращения наказания обычно возобновляется. Задача при этом – Точно установить функцию поведения или, другими словами, определить, какую проблему решает данное поведение Самый важный момент, который при этом следует помнить Пациент может не осознавать ни функции поведения, ни того, какие из многочисленных его последствий играют роль в поддержании поведения Это относится к большинству видов поведения, большинства людей Поведенческое научение происходит в основном неосознанно или, с другой точки зрения, научение в основном имплицитно, а не эксплицитно. В равной мере важно помнить о том, что говорить о поддержании поведения за счет последствий совсем не то же самое, что говорить о действиях пациента с целью добиться таких последствий. Например, студенты могут повлиять на местоположение преподавателя в аудитории или на содержание его лекции, просто улыбаясь и кивая всякий раз, когда преподаватель приближается к выбранному месту или говорит на определенную тему. Однако означает ли это, что преподаватель изменяет свое поведение, чтобы добиться улыбок и одобрительных кивков от своих студентов? Компьютер можно запрограммировать таким образом, чтобы его «поведение» в кавычках менялось в зависимости от последствий. Но значит ли это, что компьютер действует, чтобы добиться определенных последствий? Однако именно приписываемый пациентам мотив действий с целью часто подрывает готовность пациента к анализу влияния последствий на их поведение. Прежде всего потому, что мотив с целью часто высосан из пальца, не соответствует действительному опыту пациента и имеет отрицательное значение. Объяснение этих моментов очень важная часть терапии. Я вернусь к ней позже при обсуждении дидактических стратегий.